Подглавка пятая Лебедев жил в большом доме на склоне горы в девяти километрах от Сухуми, по направлению к Батуми. Он встретил Костенко на мраморной лестнице, что вела на террасу, окружавшую второй этаж. Был он бос, в шортах, в абхазской шерстяной шапочке на лысой голове, как и кротов, кряжест, лицо в резких старческих морщинах, на руки, налитые силой, и мускулистые ноги казались пределанными чужими. Столь были они юны еще, не тронуты возрастом. — С кем имею честь? — спросил Лебедев. — С полковником Костанко. — ГБЧК? — Уголовный розыск. — Странно. Я не ваш клиент. — Тем не менее, прошу. Он пропустил Костанко перед собой, распахнул дверь в комнату, обставленную тяжелой роскошной мебелью, кивнул на кресло с высокой спинкой. Стиль Людовик, желтый в белую полоску шелк, львиные морды, много латуни. — Чем изволили? — С разговором. — Без протокола? — Без. — Увольте. Без протокола не говорю с людьми вашей профессии. — Как знаете, Костенко пожал плечами. — Я приглашу из машины стенографиста, он будет фиксировать разговор. — Нет, я предпочитаю давать собственноручные показания. — Тогда можно не приглашать стенографиста, — усмехнулся Костенко. Первый вопрос, видимо, вас несколько удивит. Удивление — одно из самых больших удовольствий, которое мне оставила жизнь. Слушаю вас. «Вы эту свою манеру бросьте», — сказал Костенко. «Ясно? Вы и ваша банда моего отца убили, и Дидьёв убили, и двоюродного брата заморили в Питере голодом. Так что не поясничайте. Пугать меня не надо, гражданин полковник. Я к этим пасам спокойный. А я вас не пугаю, я вам говорю правду». и хватит словес, у меня времени мало». «У меня зато много», — еще тише ответил Лебедев, лениво поглаживая свой втянутый мускулистый живот, поросший жесткими седыми волосками. Костенко почувствовал, как у него захолодели руки. «Ты ж сам всегда выступаешь за демократию», сказал он себе. «Ты сам постоянно повторяешь про нашу конституцию, законность и про уважение к личности». Он ведь отсидел, этот Лебедев. Он теперь равноправный гражданин, а ты говоришь с ним, как с вражиной. А кто он, — возразил себе Костенко, — все равно вражина, фашист хуже фашиста, он предатель. Но ведь он понес наказание, а человек, отбывший наказание, обретает все права гражданства. Разве нет? Значит, ты только на словах за демократию, Костенко, а на деле болтун? Ты ж выводишь примат чувства, и это верно, когда ты идешь по следу, выстроив версию. Но это опасно, когда ты упираешься лбом в закон. Тут ты входишь в противоречие с самим собой, а это не годится. Ты ничего не достигнешь, ты провалишь операцию. А кто тебе дал право ее проваливать?» «Ну что ж», — сказал наконец Костенко. «Если у вас много времени, значит, вам есть что мне рассказать?» Романы, две повести», — открыто издеваясь, ответил Лебедев. «Курить, извольте?» «Да». Лебедев легко поднялся с кресла, подошел к шкафу, отпер ящик, достал пачки мальбора и салема, принес все это за столик, подвинул костенко. — Я лично предпочитаю салем, все-таки ментол. Какая-никакая польза горлу способствует отхаркиванию. Форцовщики снабжают. Как понимаете, в силу своего прошлого никаких противозаконных шагов я не предпринимаю. С фарцовщиками не связан. Мне платить пенсию в валюте. Как-никак я был офицером немецкой армии. Русская освободительная армия Власова – военные преступники. Причем же здесь пенсия из ФРГ? А порядок, гражданин полковник. Я ненавижу немцев, люди казармы проиграли выигрышную партию. Но один из наших шефов, большой патриот России, Хайнрих Вильфредович Луик, адъютант шефа русского отдела Гиммлера, генерала Бескупского, говаривал, «Дети я разбит надвое. Между Россией, где рожден, и кровью, которая течет в моих жилах. Поэтому мне русский хаос тоже чем-то мил. Вольница, степи, удаль. Но у немца учитесь порядку, дети. Порядок, матерь, удачи. Сейчас, между прочим, держит отель на Балтике. Так вот, порядок есть порядок. Они мне, болваны, и переводят валюту за службу». Меняю на сертификаты, балуюсь голландским табачком, французскими винами и подарками для женщин, имею в виду меховые сапоги. А знаете, Лебедев, что вы постоянно под мушкой ходите? Ну, не удивившись, спросил Лебедев, кто же на меня зло держит? Кротов. Лицо Лебедева на мгновение закаменело. Совсем другое лицо, и глаза другие. Слабинка в них промелькнула, смеха уже не было. — А это кто? — Не знаете? — Убей бог, не знаю. — Бога не трогайте, — посоветовал Костенко. — Не надо. Он достал из кармана копию допроса Лебедева, снятого с него в мае 45-го, в СМЕРШе Первого Белорусского фронта. — Вы ж и тогда собственноручно, разве нет? Посмотрите, ваша рука. Костенко протянул ему лист. — За очками на первый этаж идти. Не посчитайте за труд прочесть вслух. не посчитаю. Вопрос, о ком еще и своих бывших сообщников считаете нужным сообщить следствию, имея в виду меру их общественной опасности? Ответ. Прошу следствия обратить внимание на розыск следующих лиц, как отпетых врагов советской власти, ставших под гитлеровские знамена не по принуждению, как я, а по идейным соображениям. Первым я хочу назвать Солерова Сергея, лет 25, родом из Тамбова. Отец, как он говорил, до революции служил в прокуратуре. Потом был осужден, вернулся и работал в системе столовых. Солеров был моим первым руководителем разведгруппы «Вальд» в составе пяти человек в Калининскую область для сбора сведений о дислокации частей Красной армии. А также для распространения путем оставления, где только можно, гитлеровской литературы. Из названий помню «Убей комиссара и жида», Большевики, злейшие враги русского народа. Солеров после выполнения задания ликвидировал трех наших людей, обвинив их в желании перебежать к большевикам. Вторым по мере опасности я должен назвать Кротова Николая. Он был известен нашей разведгруппе до того, как мы были влиты в роа тем, каким образом перешел к немцу. В отличие от меня, взятого в плен в бессознательном состоянии, а затем путем пытки голодом доведенного до отчаяния. и согласившегося из-за этого пойти на службу злейшим врагам нашего героического народа, он, Кротов, принес на руках зарезанного им комсорга его роты по кличке Козел и планшет с картами и документами немецким оккупантам, и таким образом заслужил их доверие. После выброса в район Батума Кротов был награжден Железным Крестом. В 1943 году он был арестован Крепо за то, что после выполнения очередного задания вступил в сожительство со вдовой ювелира и хотел похитить у нее драгоценности. Однако, в отличие от других арестованных за такого рода преступления, он вскоре был освобожден и участвовал в работе по проведению пражской встречи «Конор» – это Комитет Освобождения Народов России. Якобы именно он донес на идеолога Роа батальонного комиссара Зуева, ближайшего сотрудника Власова, что тот по национальности еврей, потому что они вместе мылись в бане и парились. Зуев был расстрелян, а Кротов получил очередное повышение. «Третьим я хочу назвать Филипенко Матвея». Костенко поднял голову, услышав какое-то странное бульканье. Лебедев сидел белый, как полотно, откинув голову на желтый атлас кресла и пытался что-то сказать, но не мог произнести ни слова. От того то в горле у него булькало. Костенко протянул ему листы. «Хотите убедиться? Я подожду, пока вы сходите за очками». Лебедев покачал головой, прошептал, наконец, «Погодите!» «Это можно», — согласился Костенко. «Валидола не изволите?» «Дайте!» Он долго выковыривал бугристыми пальцами таблетку, достал, наконец, положил под язык, закрыл глаза. Лицо его расслабилось, снова появились морщины. До этого оно было словно бы налитым воском, как мумия. Гладким, вот-вот лопнет. «Кротов лютует», — сказал Костенко. За ним три убийства, он свидетелей убирает. Вы на очереди, если только он знает, что вы живы. Лебедев покачал головой. Не знает, выдохнул он. Я ж не думал, что он здесь. Он был тщательным человеком? Да, аккуратист, его за это Луик особенно любил. Значит, он мог, в принципе, обратиться в справочное бюро за вашим адресом? Подумав, Лебедев спросил. Он тоже отсидел? Нет, значит, таился. Тогда ни за что в бюро справок обращаться не станет. Надо ждать свои данные, пусть даже фальшивые, а зачем ему следить лишний раз? Врет или нет, думал Костенко, разглядывая Лебедева. Ни в каком лагере для пленных он не был, сам в плен сдался, свидетели подтвердили. Или он верит своей версии? Многие преступники начинают верить своей версии только, убежать от истины. полнейшее раздвоение личности. Конечно, всей правды я от него не дождусь, но он трус. Весь его наигрыш идет от глубоко запрятанной трусости. Надо бить на это. Тогда я смогу получить от него хоть что-нибудь». Костынко положил на колени свой дипломат, щелкнув латунными замками, открыл, достал папку с фотографиями расчлененных трупов Меленко, минчакова и Петровой, застреленной Кротовой, подвинул Лебедеву. Вот его работа. Женщина, которая лежит на улице, его родственница. Непрямая, правда, по дядьке, но тем не менее, когда почувствовал опасность, «почувствовал», подчеркиваю я, убрал ее. Меня интересует следующее. Если я допущу мысль, что он, Кротов, решил уйти за кордон, как он это будет делать? По воздуху или водою? Лебедев долго профессионально разглядывал фотографии. Потом задумчиво сказал. Да разве нашу границу перейдешь? Вы хорошо ответили, Лебедев, границу нашу не перейдешь, но кровью наследить при такого рода попытке можно. Наверное, пошел бы водою, сказал, наконец, Лебедев. Он великолепно плавал, мог долго держаться под водой, курил в редких случаях только перед началом дела и после, а так здоровье берег. Нам выдавали жилеты, надул, на воде хоть неделю продержишься. сколько сейчас градусов в море шестнадцать это для него как парное молоко а вот вы грим в школе гелена учили каждый обучался индивидуально или все вместе не помнишь кажется все скопом вы под кого гримировались мне преподаватели советовали краской особенно не пользоваться лучше говорили не бриться или усы отпустить казацкие к низу очень меняет лицо Парик наладили, черный как смоль, не узнаешь, даже если мимо пройдешь. А Кротов? Он наголо брился и отпускал бороду. Если времени нет, чтобы отпустить бороду, даже небольшую, ее легко оформить. Надо всего дней пять не побриться. Разрешали клеить грим с проседью, он тогда значительно старше своих лет выглядел. еще его научили делать шрамы на лице, становился совершенно неузнаваем. А как он себя вел в критических ситуациях? Реакция моментальная. Удар ножом или выстрел. Очень был сильный. Невероятно. Какие-то специфические ему одному присущие приемы, помните? Бил по темени рукоятью пистолета. Очень любил парабеллум, но нам запрещали, снабжали ТТ. Какие-нибудь особые слова, запоминающиеся, ему одному присущие, употреблял? Да что-то не помню. Вроде бы нет, он старался быть неприметным, серым, чтоб кто мимо прошел, на нем и глаза не остановил. Простите, а вы намерены меня привлечь в связи с вновь открывшимися обстоятельствами? Как свидетеля привлечен. Но судить его будут не здесь. Так мы ж его еще не поймали, усмехнулся Костенко. Лебедев долго смотрел на полковника немигающими глазами. а потом ответил с тяжелой безысходной угрюмостью поймаете